Глава 58 Когда Йока и Ракусюн вошли внутрь, стайка слуг сразу же окружила их, отделила от правителя Н и торопливо увела куда-то вглубь здания. «Эй!» — возмутилась Йока. «Подождите минутку!» — поддержал ее Ракусюн. «Пожалуйста, следуйте за мной!» — нетерпеливым тоном произнесла одна из руководящих слугами Фрейлин. «Слуги приготовят для вас ванну и сменную одежду». Иными словами, для них сейчас было крайне нежелательно шататься по дворцу в столь неопрятном виде. Поборов смущение, они согласно кивнули. Слуги принесли им покатки с горячей водой, и когда Йока с Ракусюном смыли с себя большую часть грязи, проводили их в ванную, где Йока забралась в купальню а Рокусюн остался ждать за ширмой. Спустя какое-то время они поменялись местами. Когда они закончили мыться, слуги отвели их в соседнюю комнату, где их уже дожидалась сменная одежда, лежавшая на большом столе в центре комнаты. «Мы что, должны надеть это?» — с сомнением протянул Рокусюн, недовольно окинув взглядом лежавшие на столе цветастые наряды. «И вообще...» Здесь только мужская одежда. Либо здесь тебя тоже приняли за мужчину, либо правитель Н решил так подшутить над тобой». «Эй, они и тебе костюм подготовили», — указав на аккуратно сложенную стопку одежды, заметила Йока. Услышав это, Ракусюн тут же сник. «Да, хоть я и привык ходить в таком виде, но, полагаю, здесь это сочтут невежливым». «Ну да, не стоит ходить по дворцу голым», — подумала Йока, протягивая Ракусюну его одежду. Она вспомнила других хандзю, которых видела на улице Хэн. Некоторые из них действительно были в одежде. Йока представила, как будет выглядеть одетый и наверняка еще более недовольный Ракусюн, и не смогла сдержать улыбку. С поникшим видом и поджатым хвостом Ракусюн удалился за ширму и Йока принялась переодеваться. Она выбрала светлые штаны свободного покроя и блузу того же цвета. Поверх неё Йока накинула длинную тунику, расшитую замысловатыми узорами. Вся здешняя одежда была сделана из шёлка. Йока уже привыкла к простой одежде из грубой ткани, так что сейчас ей было немного щекотно. Когда она завязывала пояс, в дверь постучали, и в комнату вошел пожилой мужчина. «Вы уже выбрали наряд?» — поинтересовался он. «Выбрала. Но я думаю, что моему спутнику...» «Нужна еще пара минут», — собиралась сказать Йока, но из-за ширмы донесся голос Ракусюна. «Все в порядке. Я уже закончил». Ширма отодвинулась в сторону, и Йока уставилась на стоявшего за ней человека — потеряв дар речи. «Что такое?» «Ракусюн, это ты?» — кое-как смогла произнести Йока. «Ну да», — улыбнувшись, кивнул он. «Понимаю, ты впервые видишь меня в таком виде, но поверь мне, я все тот же Ракусюн, которого ты знаешь». Смутившись, Йока закрыла лицо руками. Теперь она понимала, что имел в виду Ракусюн, попросив ее вести себя прилично в тот раз, когда она обняла его. «Я иногда забываю, что многие вещи здесь находятся за пределами здравого смысла». «Не сомневаюсь», — рассмеялся Ракусюн. Перед Йоко стоял симпатичный худощавый парень среднего роста возрастом около 20 лет. Разглядывая его, йока не могла заметить ни одной детали, выдающей его прошлый облик. Он выглядел как самый обыкновенный молодой человек». «Обычные животные не разговаривают, Йока. Я же говорил тебе, что я наполовину человек, не так ли?» <эр> э, «Ну да». Йока чувствовала, как ее лицо пылает от стыда. «Действительно. Он говорил ей, что слово «хандзю» буквально означает «наполовину зверь». А еще он говорил, что он уже взрослый, как минимум, совершеннолетний». А она мало того, что обнимала его, когда он был без одежды, они еще и спали в одной комнате. А давным-давно, когда Йока только оправлялась от раны истощения, он даже переодевал ее. Йока, не забывай, даже когда тебе кажется, что ты полностью контролируешь ситуацию, это не означает, что ты видишь всю картину целиком. Да, думаю, ты прав. Но... «Почему ты не остаешься в человеческой форме постоянно?» В голосе Йока против ее воли прозвучали нотки раздражения. Ракусюн тяжело вздохнул. «Потому что быть крысой проще», — расстроенно пожав плечами, ответил он. «Ты не представляешь, насколько неприятно постоянно ходить в одежде. К тому же плечи постоянно затекают, когда я в этом обличье». «Особенно, когда мне приходится носить такие напыщенные наряды, как сейчас». Слушая поток жалоб прокусюна Йока, не удержавшись, хихикнула. Явившийся за ними старик повел их по длинному коридору, в конце которого их ждал большой зал. Зал был пропитан запахом моря. Через широко распахнутые окна дул приятный морской бриз. Правитель Н стоял на террасе за окном и любовался морем. Когда Йока с Ракусюном вошли, он бросил на них взгляд через плечо. Йока заметила, что король Н тоже переоделся, но его наряд разительно отличался от того, что выдали им. Конечно, по здешним меркам они были одеты весьма скромно, но одежды правителя оказались еще скромнее и совершенно не вязались с его статусом. На короле Н не было надето ни одной вещи, которую Йока могла бы назвать роскошной. «Вижу, вы переоделись», — улыбнувшись, заметил правитель Н, возвращаясь в комнату. «Прошу меня простить. Мои служащие обожают всякого рода формальности. Понимаю, это раздражает, но они сильно расстраиваются, если начать им перечить». В ответ Йока лишь улыбнулась. «Видимо, столь скромный наряд был его личной прихотью», — подумала она. «Ракусюн, если ты захочешь все это снять, я не буду против». «О, не стоит беспокоиться», — вымоченно улыбнулся Ракусюн. «Но где же Тайха?» «Он вот-вот будет здесь», — ответил правитель Лен. Дверь позади него распахнулась. «О, уже вернулся!» Из за спины короля Н вышел мальчик лет 13. Его волосы были словно покрыты золотом. Ну, как дела? Поинтересовался король Н. Как и ожидалось, они до сих пор не смогли попасть в Королевский дворец, ответил мальчик. О, интересные у тебя гости. Это не мои гости, а твои? Мои? Я в первый раз их вижу. Мальчик сердито посмотрел на опешивших Йока с Ракусюном. «Эй, вы двое! Вы кто такие?» «Ну-ну, ты мог бы быть и повежливее», — пожурил его правитель Эн. «Эй, занимайся своими делами, ладно?» «Осторожнее, ты можешь и пожалеть об этих словах». «Да-да, конечно». «Так что, ты, наконец, решил жениться?» «Ракута, я серьезно». «Хм, значит, это твоя мать?» «А если я скажу, что это не моя мать и не моя невеста, ты, наконец, вспомнишь про свои манеры?» — покачал головой король Эн, после чего повернулся к потерявшей дар речи Йока. «Я прошу прощения. Этого неисправимого мелкого грубьяна зовут Энки. К слову...» — король Энн вновь повернулся к мальчику. «Ракута, позволь представить тебя ее величеству, королеве Кэй». Услышав это... Энки громко сглотнул и, рефлекторно сдав назад, уставился на Йока. Увидев выражение его лица, Йока не смогла сдержаться и расхохоталась. Кажется, это был первый раз, когда она настолько громко смеялась в этом мире. «Вот гад! Ты должен был сразу сказать мне!» — возмутился Энки. «Такова жизнь!» — усмехнулся король "Эй, «И да!» «Королеву Кей сопровождает господин Ракусюн. С этими словами он посерьезнел. «Ну что, как там дела в Кей? «Провинция Ки пала», — ответил тут же успокоившийся Энке. Ракусюн нарисовал в воздухе иероглиф «Ки» для Йока. Несмотря на то, что она легко воспринимала устную речь, ей все еще нужно было запомнить значение многих иероглифов. Автоматический переводчик понимал их слишком буквально. Тем временем Энки продолжал. «Сопротивляется лишь северная провинция Баку. Дзюэй обосновалась провинцией Сей, и все остальные провинции поддержали ее. Ее войско теперь столь велико, что королевская армия не осмеливается даже напасть». Ракусюн нарисовал в воздухе королевская армия. Королевские мастера войны прочитала Йока. армия ЛЖ лже-королевы движется в сторону провинции Баку», продолжил Энки. «Наместник этой провинции владеет трехтысячным войском, но этого мало, долго он не продержится. Падение провинции Баку — лишь вопрос времени. А теперь рассказывай, где ты нашел королеву Кэй». С этими словами Энки уселся на стол и взял пару фруктов, состоящего на столе блюда. Король Н вкратце пересказал ему все недавние события. Молча выслушав его историю, Энки Кипанура наклонился вперед и с грустью протянул. «Какой идиот додумался послать Кирина напасть на человека? Сейчас нам нет смысла выяснять, кто за этим стоит», — покачал головой король Энн. «Куда важнее вызволить кейки». «Да, чем скорее, тем лучше» кивнул Энке. «Когда они поймут, что настоящая королева Кэй здесь, они могут убить его». «Простите», — перебила их Йока. «Я совсем запуталась во всем этом». Правитель Н удивленно поднял бровь. «Хорошо. Меня привезли сюда тайно, ночью», — продолжила Йока. «Король Н говорит, что я королева Кэй. Так что, по-видимому, это правда. Но...» Получается, что какой-то другой король желает моей смерти. А я вообще не хотела становиться королевой. Даже вас я встретила случайно. Я не ходила и не искала кого-нибудь, кто признает во мне королеву Кэй. За мной гонялись Йома и эти стражники в Ко. Это совсем не круто, но я привыкла. Но я прибыла сюда лишь для того, чтобы узнать, как мне вернуться домой, в Японию. Вот и все. Король М. И Энки переглянулись. Какое-то время в комнате царила тишина. Затем король Н произнес «Йока, присядь, пожалуйста». «Я… Присядь. Я хочу, чтобы ты выслушала кое-что. И это займет некоторое время».